Глава 8. Кас. Когда мы приезжаем домой, Логан ведёт меня к двери, как будто я больная и восстанавливаюсь после операции. И мы садимся на диван. Он кладёт мои ноги себе на колени и мягко массирует. Может показаться, что это наш обычный вечер, когда Логан не работает. Мы в обнимку валяемся на диване, по телику идёт нетфлексовская документалка. Но никакая документалка сейчас не идёт. И это не обычный вечер, о чём мне устаёт напоминать крутящаяся у меня в животе тревога. Поверить не могу, что тебе пришлось пройти через такое. Найти найти её вот так, говорит Логан. Его лицо перекошено от беспокойства. Лучше бы на твоём месте был я. Я кладу ладонь ему на руку, не знаю, что ответить. И я имею в виду, это же полная жесть, продолжает он. Сначала та девушка упала с хрумяй. Я вздрагиваю, когда он её упоминает. А теперь ещё и это. Кольцо у меня в кармане тяжёлое, как камень. Своим весом оно будто вдавливает меня в диван. Я смотрю на Логана. Лицо у него такое серьёзное, словно он сидит, пытаясь понять, как же так получилось. Нужно сказать ему, что я его нашла. Наше кольцо, его кольцо. Одно из парных колец, которые он заказал. Я знаю, что это его. Я поняла сразу, как только достала кольцо из песка. Я без остановки прокручиваю в голове события этого утра. Как я решила оставить кольцо дома, спрятала его в красную коробочку и положила в ящик прикроватной тумбочки, где оно до сих пор и лежит. Я подумала, так будет безопаснее. Мне не хотелось потерять его в море. Вся ирония ситуации обрушивается на меня словно холодный душ. Нужно просто спросить его. Я думаю об Рук, о том, какая она прямолинейная. Она бы высказала ему всё, не колеблясь. Она бы уж точно не стала избегать разговора, выдумывая нереалистичные объяснения, как делаю я. Может, он пошёл рано утром поплавать и у него растянулась цепочка, Может, у кого-то ещё есть точно такое же кольцо с точно такой же гравировкой? Нет. Брок бы всё выложила и точка. Логан, как получилось, что я нашла твоё кольцо рядом с телом мёртвой девушки? Но я не Брок. При мысли о том, чтобы откровенно поговорить с Логаном, меня начинает тошнить, потому что я не хочу знать правду, а вдруг она всё изменит между нами. Я так долго шла к этому к нему. И вот мы наконец обручены. Я не знаю, что буду делать, если потеряю его. Только благодаря ему я пережила эти несколько лет после того, как всё потеряла. Мать из-за рака, когда мне было 13, а потом Робин и отца в номере того отеля. Когда я приехала на Санк, у меня не было ничего: ни семьи, ни друзей, ни будущего. Логан это изменил. Я так и не поняла, что его привлекло во мне 2 года назад, когда мы познакомились. Я была неуклюже, ото всюду выпирали кости, я и двух слов связать не могла. За целый год горевания и одиночества я одичала и только начала выходить из спячки. После того отеля никто не знал, как со мной быть, особенно из-за того, что я, как они думали, совершила. И полиция тоже не особо помогла, отпустив меня из-за недостатка улик и так и не объяснив общественности, что произошло на самом деле. Единственным вариантом была бабушка, так что я стала жить с ней в старом доме на севере штата Нью-Йорк, и в основном мы старались избегать друг друга. Правда, не уверена, что это можно назвать жизнью. Я лежала, свернувшись калачиком в кровати, постоянно думала о Робин, иногда выглядывала в щель между занавесок и видела в конце подъездной дорожки толпу репортеров, Когда мы старались пересидеть друг друга, лишь бы только взглянуть на новую главную злодейку всей Америки, они краулили меня месяцами, но в итоге, как я и надеялась, потеряли интерес. Так что я раздвинула занавески чуть пошире и стала глядеть на мир дальше, думая обо всём, что хотела увидеть Робин, но так и не смогла из-за меня. Мысленно я возвращалась к одному месту её го восточная Азия. Робин мечтала попасть туда с тех пор, как мы посмотрели с няней пляж, хотя такое кино было нам тогда совсем не по возрасту. Я к этому месту чувствами не воспылала, но Робин всегда умела заражать своим энтузиазмом. Поэтому, когда почти через год после смерти своего сына бабушка наконец умерла, а её наследство, в сочетании с состоянием, которое осталось после отца, получилась солидная сумма, оказалось на моём банковском счёте, Я первым делом купила билет в один конец до Пхукета, а потом 8 часов добиралась на пароме до места, которое Робин однажды упомянула, разглядывая вылощенные фотографии на сайтах А SIAMском заливе, острова Санг. Даже когда паром только подходил к острову, я, несмотря на всю утомлённость многодневным путешествием, не могла оторвать от него усталых глаз, купающихся в розоватой дымке горы Величаственно поднимаются над водой. Цвета такие яркие, что хочется зажмуриться, как будто проведя год в зимней серости, смотришь прямо на солнце. Я заставила себя пройти курс дайвинга. Мне это никогда не было интересно, но Робин было, и в это путешествие я отправилась ради неё. Так что я пошла на курс, почти ни с кем не разговаривала, избегала смотреть на других учеников в группе и на инструктора обаятельного рыжеволосого британца по имени Нил, в которого все девушки в группе, включая меня, были влюблены как школьницы. Но как только я сделала свой первый вдох под водой, во мне словно что-то раскрылось. Что-то, что я держала в запертистого дня, как потеряла Робин. Я ощутила свободу. На глубине не важно кто ты и что совершил. Важно лишь, насколько размеренно ты втягиваешь воздух. И та секунда, которая проходит, прежде чем его выпускаешь. К концу первого погружения я уже подсела. Закончив курс для начинающих, я сразу же записалась на следующий, а потом на следующий, пробив небольшую брешь в своих финансах. Днём я тренировалась под водой, а по вечерам, сидя в своём номере размером с платяной шкаф, читала учебники, которые дал мне Нилл. В конце первой недели он уговорил меня пойти с ним в бар, который только что открыл его друг. И несколько часов спустя я уже сидела на байке, вцепившись в Нила. И мы ехали по дорогам среди пальм в этот бар. Всего лишь небольшое открытое пространство рядом с джунглями. В центре. Навес с крышей из пальмовых листьев. «Вот и франжипани», — сказал Нил, когда мы припарковались у забора из проволочной сетки. «Его недавно открыл мой приятель Логан. Здесь обычно и тусуются все экспаты». Под мышками у меня было мокро, а в рот набился песок. И когда мы вошли, несколько лиц обернулись к нам. Высокая блондинка нордической внешности, неопрятный серфер с такими спутанными волосами, что они почти превратились в дреды. Бледная темноволосая девушка с суровым выражением лица, единственная, кто не улыбнулся. И Логан. Они поздоровались со мной в один голос, и на меня разом обрушилась такая мешанина акцентов и диалектов, что нельзя было разобрать ни слова. Впервые за столько лет моё присутствие было встречено с таким энтузиазмом, и глядя на их воодушевлённые лица, я ощутила, как в животе разливается тепло. Я сразу поняла, что эта компания особенная, сплочённая. И в мгновение мне показалось, что я как будто вернулась в колледж что вокруг люди, которые меня приняли. Моя соседка, её парень Эрик и их друзья. Люди, рядом с которыми я чувствовала, что я нечто большее, что я особенная. В ответ я промямлила: "Привет, я Кас". Имя показалось мне чужим. Я произносила его всего пару раз с тех пор, как зарегистрировалась под ним в отеле. К счастью, девушка на ресепшн не стала проверять мой паспорт. В груди поднялась новая волна жара. А вдруг меня раскроют? Но я проглотила панику. Я приготовилась, что моя ложь вызовет шквал обвинений, что меня узнают и быстро прилепят ко мне ярлык лгуньи или что похоже. Но я услышала только сильный шотландский акцент Логана. Мне уж точно приятно познакомиться с тобой, Кас. От того, что он произнёс моё имя, у меня закружилась голова. И когда он взглянул на меня своими синими глазами, меня бросило в жар. В глазах на секунду потемнело, как когда мигает экран телевизора. Как только я увидела Логана, я сразу поняла: это не просто место, куда я приехала, Санк место, где я останусь. И осталась. Следующие месяцы мы с Логаном проводили вместе практически всё свободное время. Он сделал меня частью своей жизни, частью семьи, которую нашёл на острове. Когда я сдала экзамены на инструктора по дайвингу, Фредерик меня нанял. Каждый вечер я проводила во фрэнжипани, наблюдая, как девушки кокетливо улыбаются Логану, а потом краснеют, когда он тянется через стойку, чтобы поцеловать меня, осознавая, что он выбрал меня. Первый год или около того, Дела у Франжипани шли неважно, ведь от пляжа Пхотао, где все тусуются, идти до него прилично. Логан потратил на бар почти все сбережения, так что несколько раз, когда ему нечем было платить ипотеку, я помогала ему деньгами. И он возражал. Их у меня было более чем достаточно. И в конце концов Логан разобрался с управлением. Вместе с другими сторожилами он разработал крепкую маркетинговую кампанию которая сподвигла гостей курорта всё-таки добираться до бара. И добился, чтобы франжипа не включили в официальный список обязательных к посещению баров всего острова. Но теперь, когда дело пошло, мы видим все реже. Чаще всего за стойкой для меня уже нет места. Все стулья заняты посетителями. Так что почти все вечера я провожу дома или в фитнес-клубе курорта на занятиях по пилатусу у Греты. И так как мы часто были порознь, Произошло кое-что, из-за чего мы друг от друга отдалились. Настолько, что пару недель назад мне казалось, что я его потеряла. Но после помолвки и наших клятв провести оставшуюся жизнь вместе, всё снова изменилось. Вдруг меня охватывает паника при мысли о том, что он меня бросит, сжимается горло. Как и несколько недель назад. Я пыталась подавить эти чувства, забыть о случившемся — Нельзя, чтобы они вернулись, особенно сейчас. Я слегка прокашливаюсь, но это не помогает. Ты как, нормально? Логан обеспокоенно смотрит на меня со своего конца дивана. Я киваю, хотя от нормального состояния я далека настолько, насколько это вообще возможно. Он зевает и потягивается. А я просто без сил. Да и ты наверняка тоже. Может, ляжем пораньше? Но уверен, завтра, когда вернётся Фридрих, нам всем будет чем заняться. Он встаёт с дивана, и мне хочется побежать за ним, умолять, чтобы он сказал, что ничего не изменится, что он не имеет отношения к смерти Люси. Но я застыла как камень. Я сижу, пока он идёт к двери в спальню. "Ты идёшь?" спрашивает он. Я следую за ним в спальню и впервые тёмное море, виднеющееся в наших окнах от пола до потолка, меня не радует. Логан уже снимает рубашку и бросает в корзину для белья. Он поворачивается ко мне, и я пробегаю глазами по надписи на Гельском, вытатуированный у него под ключицами. «Хан Эль Туль Эрь Нах Чин Трыгах». В первый раз, когда я увидела его без футболки, Меньше чем через неделю после того, как мы познакомились во Франжипане, я спросила, что она значит. Это старинная поговорка, прошептал он мне на ухо, пока я водила пальцем по выпуклым буквам. Любой прилив рано или поздно отступает. Тогда я подумала, что в этом есть смысл, что самое худшее уже позади. Но сейчас, когда я обвожу взглядом эту же татуировку, Меня пробирает холодок. Дело не в ней, а в том, что на обнажённой коже выше неё кое-чего не хватает. На шее у Логана по-прежнему висит цепочка, но кольца, которые он поклялся носить на ней всего пару дней назад, больше нет. Слова вырываются прежде, чем я успеваю похватиться. "Логан, где твоё кольцо?" Он смотрит на свою грудь так, будто там рана от пули поднимает на меня виноватый взгляд. Я отступаю и, готовясь к его признанию, хватаюсь за комод, чтобы не упасть. О, Касс, мне так жаль. Логан, пытаюсь я остановить его. Я не хотел. Ты не... Когда мы пришли на вечеринку, Дак уговорил меня намазаться этой дурацкой неоновой краской. Что-что? Что-что? Сердце у меня колотится так сильно, что кажется, сейчас вырвется из груди. О чём это он? Надо было просто отказаться. Ну, то есть это же глупо. Но ты же знаешь, когда к тебя ведёт, когда нажрётся. А вчера вечером он был в стельку. Ну, ты помнишь. Так что я согласился. Снял рубашку и нарисовал на груди пару каракуль. Видимо, цепочка расстегнулась и кольцо слетело. Когда я пришёл домой, оказалось, что цепочка в рубашке, а вот кольца не было. Я стою, не двигаясь, и не совсем понимаю, что он хочет сказать. Логан подбегает ко мне и берёт за предплечье и его синие глаза в нескольких дюймах от моих. «Прости, пожалуйста. Ты вообще не должна об этом беспокоиться, особенно сегодня. Но это вышло случайно, честно. Оно, наверное, где-нибудь на пляже». Я попрошу кого-нибудь помочь поискать. Мы его найдём. Глаза щиплет от слёз, и прежде чем я успеваю их сдержать, они капают одна за другой. Ну, солнце, я его найду, обещаю. Логан притягивает меня к себе, и я всхлипываю у него на груди, вспоминая, как я обнаружила Люси, а потом кольцо, как стала подозревать, что Логан в этом замешан. А теперь ещё и ненавиди себя за то, что позволила себе такое подумать. Это я должна извиняться. Но я должна знать ещё кое-что. Я отстраняюсь. Значит, ты не видел Люси вчера вечером до того, как, ну, ты понял. Логан недоуменно морщит лоб. Видел Люси, повторяет он. Я, да вроде нет, но я знаю, как она выглядит. Ты говорила, она невысокая, тёмненькая, кудрявая. Я киваю, и он задумчиво закусывает нижнюю губу. Нет, кажется, не видел. А что? Я шумно выдыхаю от облегчения. Да ничего, отвечаю я, голос у меня почти весёлый. Я отдам ему кольцо завтра или послезавтра. Скажу, что нашла на пляже. Ему не обязательно знать. Может, Люси подобрала кольцо Логана на вечеринке? Может, она пыталась найти владельца, чтобы его вернуть? А может она его украла? Я вдруг понимаю, что понятия не имею, что она была за человек. В любом случае кольцо, видимо, было у неё в руке или где-то ещё, когда она пошла поплавать. Она, наверное, выронила его, когда начала тонуть, так оно и оказалось в песке. Такое вполне могло произойти. Напряжение отпускает и вместо него на меня накатывает усталость. Я чуть не падаю в объятия Логана. «Эй, эй! Думаю, тебе пора ложиться!» Одним движением он поднимает меня и, как ребёнка, несёт на кровать. Как только я оказываюсь под одеялом, он наклоняется и нежно целует меня в лоб. «Мы двое навсегда!» — говорит он. «Мы двое навсегда!» — шепчу я, закрывая глаза. Он приходит быстро и заслоняет собой всё, даже крупицу сомнения, оставшуюся где-то в глубине сознания.